ныне ограничен лишь небольшим уголком Центральной Азиатской пустыни. В других ее частях диких лошадей нет. Об этом я могу теперь утверждать положительно. Рассказы монголов, слышанные мною в волашане еще во время первого 1870-1873 года путешествия в Центральной Азии о стадах диких лошадей на Лубноре, оказались выдумкую. Монголия и страна Тангута в том первой. Дикий верблюд. Противоположной дикой лошади, о существовании которой в Центральной Азии до сих пор ничего не знали, дикий верблюд, обитающий в той же центральноазиатской пустыне, известен был, по слухам, уже шесть веков тому назад, со времен Марка Пола, который первым из европейцев упоминает об этом животном. Еще ранее, по словам синологов, неоднократно говорится о нем в китайских летописях. В более близкие нам времена... О диком верблюде упоминают дюгальт и Палас, а из новейших путешественников Шау, Форзейд, Белю, Элиас, Певцов и другие. Но ни один из них лично не видал и не наблюдал дикого верблюда. Сообщались только рассказы, слышанные от туземцев. Даже вопрос о существовании истины дикого верблюда подлежал сомнению, так как многие натуралисты, и в том числе знаменитый Кювье, полагали, что верблюда, живущие на свободе в некоторых местностях Центральной Азии, Суть только одичавшие животные ушедшие от своих хозяев или выпущенное именно на свободу по обычаю буддистов. Кювье Жорж, 1769-1832 годы жизни, французский зоолог, почетный член Петербургской академии наук, установил принцип корреляции органов, на основе которого реконструировал строение многих вымерших животных, ввел понятие типов зоологии, не признавал изменяемости видов, объяснял смену ископаемых фаун, исходя из теории катастроф. Впрочем, Палас держался противоположного мнения и полагал найти в верблюдах, живущих на свободе, вполне диких животных. На мою долю выпало счастье отыскать дикого верблюда на его родине, в пустыне Лобнора, и наблюдать здесь это замечательное животное. Его нрав и образ жизни описаны были мной тогда же в отчете о путешествии на Лобнор, от же за Тяньшань и на Лобнор. Вместе с тем я высказался, что найденные мной верблюды — суть дикие животные. Мнение это подтверждено Поляковым, сделавшим специальное зоологическое описание дикого верблюда по экземплярам и черепам, привезенным мною с Лобнора, а также добытым в 1878 году охотниками-киргизами в песках Южной Джунгарии. К сожалению, статья Полякова о диком верблюде давно уже приготовленные для печати, до сих пор еще не могла быть напечатана. Эта статья как будто так и не увидела света. По исследованию Полякова, зоологические отличия дикого верблюда от домашнего, также двугорбого, невелики и заключаются главным образом в малых горбах диких экземпляров, затем в отсутствии у этих последних мозолей на коленях передних ног. Поляков даже не придает особого значения последнему признаку, Но мне кажется, что отсутствие мозолей на коленях передних ног составляет также характерное отличие дикого верблюда от домашнего, хотя, конечно, можно объяснить подобное явление тем, что дикий верблюд, обитающий почти исключительно в песках, выбирает для себя лежбище всегда мягкие, тогда как домашнему верблюду часто приходится ложиться на твердой почве. Черепа диких верблюдов при сравнении с черепами, прирученных в представляют различия лишь в мелочах. Но, с другой стороны, весьма также схожи черепа двугорбого и одногорбого верблюдов и их ископаемого собрата, недавно найденного на Волге. Череп этого верблюда отличается, по словам Полякова, лишь громадной величиной. Подобное явление можно объяснить лишь одинаковостью пищи, климата, местности, словом, всех тех физико-географических условий, среди которых жили и живут как домашние верблюды, так и дикие. Понятно, что при отсутствии изменяющих причин не могло произойти каких-либо значительных изменений в типе животного, изменений, которые по законам соотношения развития отразились бы и на устройстве черепа. Только спины верблюдов домашнего и дикого, как справедливо указывает Поляков, находится уже много веков не в одинаковых условиях. Домашний верблюд целые тысячелетия таскает на себе кладь. Дикий же его собрат не знает этого. Вот почему малые горбы диких верблюдов, находящиеся, быть может, в связи с меньшим развитием или даже несколько измененным положением тех отростков на спинных позвонках, которые образуют горб, составляют весьма важный зоологический признак. К сожалению, скелета дикого верблюда еще нет в музеях. Не буду повторять здесь уже сказанного мною в вышеупомянутом отчете о путешествии на лоб относительно образа жизни и привычек дикого верблюда, Во время нынешнего путешествия в Тибет мы не охотились по недостатку времени за этим животным, хотя и проходили районы им обитаемые. Теперь можно с точностью указать местности Центральной Азии, где еще до ныне живет дикий верблюд. Везде эти местности обозначаются недоступными сыпучими песками, в которых описываемые животные укрывается от человека. Вообще район распространения дикого верблюда несравненно обширнее, нежели район жительства дикой лошади. Остатки этой последней сохранились только в Джунгарии. Дикий же верблюд занимает пустыню Нижнего Тарима, Лобнора и Хамийскую, затем обитает в достаточном числе в песках Южной Джунгарии, к северу от городов Гучена и Манаса. Наконец, на Тибетском Нагорье живет в северо-западном Цайдаме, в песках близ урочища Сыртын и в пустынных окрестностях озера Хайтун-Нора. Наш путь... От озера Гашун-Нор Начнем снова путешествие путешествии. Простояв четверо суток на озере Гашун-Нор, мы наняли себе проводника Тургоута и направились к югу прямым путем на город Баркуль. Киргиз-Мерзаш, до сих пор провожавший нас из Зайсана, но далее не знавший дороги, был отпущен обратно и награжден за свои услуги. С новым проводником мы выступили в путь 2 мая и в тот же день оставили позади себя Южный Алтай. Его отроги, сопровождавшие до сих пор левые берега Булугуна и верхнюю Рунгу, резко окончились. Впереди нас раскинулась необозримая равнина, ограниченная на юге довольно высоким хребтом Байтык до 8 тысяч футов абсолютной высоты, по свидетельству Певцова, записки Западно-Сибирского отдела географического общества, книга первая, и его более низкими восточными продолжениями, носящими имена Хаптык и Барлык. К востоку упомянутая равнина уходила за горизонт, На западе же, то есть вправо от нашего пути, виднелись невысокие горы, составлявшие, быть может, продолжение хребта Кутуз, расположенного на левом берегу Урунгу, близ сворота Гученской дороги. От ключа Холосутай-Булык предстоял безводный переход в 74 версты. Поэтому мы запаслись водой и тронулись с места после полудня, чтобы ночевать, пройдя треть пути, На следующий день прошли остальные две трети и сильно усталые уже почти ночью разбили свой бивак на ключе Хильтеге в восточном подножии гор Байтык. Эти последние видны были нам совершенно ясно еще вверх за пятьдесят. Казалось, вот-вот, скоро доберемся до желанного места, а между тем проходили с другой, третий, в непрерывном движении, и все-таки горы не приближались заметно. Обманчивость расстояний. Так везде обманчиво. еще более для новичка, расстояние в пустынях Центральной Азии, конечно, если только атмосфера свободна от поднятой ветром пыли. В особенности ясно видны бывают на громадном расстоянии высокие горы. Так, например, тянь шань из Джунгарской пустыни виден довольно хорошо верст за 200. Громадную же вершину того же Тяньшаня, Бугдоула, стоящую близ Гучена, мы могли заметить с высот на реке Урунгу, близ сворота Гученской дороги, следовательно, за 250 верст. Причины такой дальности, а вместе с тем и обманчивости обозреваемых расстояний в равнинных местностях пустыни заключаются, во-первых, в разрежённости, сухости, следовательной непрозрачности воздуха, в особенности на больших высотах, а затем в отсутствии большей частью промежуточных предметов. Наконец, в контрасте равнин и гор, обыкновенно являющихся рядом без постепенного перехода, Равнина к югу от Алтая Вышеупомянутая равнина, по которой мы проходили от Алтая до Байтыка, имеет около 3,5 тысяч футов абсолютной высоты и кое-где испещрена небольшими группами холмов. Почва в северной ее половине глинисто-солончаковая, достаточно поросшая травою, удобную для корма скота. Здесь зимовые кочевья тургоутов. Местами соль лежит сплошными кусками в дюйм толщиною. Солончикете составляет продолжение речек Уюнчи Уинчи, и Барлык, которые выбегают из Алтая и теряются в описываемой равнине. Южная, больше ее половина состоит из гальки и гравия, по которым растут редкие Саксаул и Эфедра. Зелени и цветов, несмотря на май, здесь не имелось. Зверей также мы не видали, кроме небольшого стада диких лошадей и нескольких антилоп Харасульт. Из птиц же встретили несколько пролетных... быть может, заблудившихся розовых скворцов и синиц Ремез. Зато на ключе Хальтыге, где мы дневали, нашлось сверх ожидания достаточно мелких пташек —